Шаг шестой. Зоя. Ты была как зверушка. Мокрая, коричневая, злая. Не знаю, кто кого испугался больше. В то утро над коммунной летали дроны. Сава, как и мой отец, называл их БЛА. Беспилотный летательный аппарат. В последние дни они так и кружили. Сава сказал, как будто кого-то ищут. И облизнулся, как наша кошка-манка до того, как превратиться в пепел. Дроны искали тебя. В оранжерейной руине росла громадная липа. Ее ветви лезли сквозь каркас, где вдоль сварных балок все еще торчали стеклянные зазубрины. Говорят, руине 200 лет, а то и больше. Здесь я прятался и размышлял, куда бежать от Савы. В прошлом году радикал-коммунисты убили президента Сергея Артемьева, а потом устроили баллистический самострел. Отец объяснял мне незадолго. Радикал-коммунисты считают, что процветание ведет к деградации. При Артемьеве стало слишком спокойно. А это вроде как хуже смерти. Моральный распад. В общем, бомбануло на северо-западе области. Наш Красногорск просто исчез. Мама, папа и кошка умерли сразу. Хотя я и не любил манку за то, что она царапалась, такой судьбы ей не желал. Про родителей я старался не думать, иначе как? Я изолировал их внутри себя. Обернул в воображаемое одеяло и отложил. Всегда со мной, но не больно. Я выжил, потому что во время ракетного удара был на минус девятом этаже спортивного центра на Каширке. Праздновали день рождения моего одноклассника, Дим Дима. Когда через три дня нас вытащили... Я увидел город, покрытый сплошным слоем серой пыли. Как будто сначала то, что осталось от города, облили серой краской, а потом присыпали серым снегом. Москву больше не называли Москвой. Говорили «из серой» в серую. Как там в серой? После убийства Артемьева началось непонятно что. Отец назвал бы это красивым словом «анархия». В 2058 это называется территориальным фристайлом. В общем, все развалилось. Разные группировки с переменным успехом устанавливали власть в разных частях страны. Радикал-коммунисты пытались совладать с центром, а я стал пробираться к Варваре в Вологду, куда мы ездили каждое лето. Мама была единственной ее дочкой, а я, получается, единственным внуком. Когда я объявился у Варвары на огороде, она так и села в грядку попой. Она сказала, что только-только начала принимать мысль, что мы все погибли, а тут я, и ей надо суметь пережить эту радость. А на следующий день за ужином у нее случился инфаркт. Оказывается, уже второй. Первый был меньше, и сразу после взрыва. Варвара стояла у печки с поленом и вдруг упала. Полена улетела под стол. Дотащить ее до кровати мне было не под силу, и я устроил ее на полу. Подложил подушки, коврики, накрыл пледом. Варвара и рассказала мне про Саву. Умирая, она твердо взяла мое лицо в свои руки, так что у меня неприятно сплющились щеки и губы сложились бантиком. Просто делай вид, что согласен. Слушай, как птиц слушают. Потом сообразишь, как быть. Собери, что есть на огороде, и неси ему в подарок. отыскать лодочника хасана было несложно хасан либо был на реке либо сидел возле моста на старой перевернутой лодке и курил мост через реку провалился без вещей в теплое время года еще можно перебраться через сладкую прыгая с одного куска порушенного моста на другой но была осень и я вез савви мешок с овощами пол мешка картошки все что я сверх того смог дотащить до реки отдал хасану По периметру Савиной коммуны стояли выключенные за ненадобностью камеры. Были и дроны, но старые. Охрану отряд сердитых мужиков возглавлял «Десятник Потап» со спиным носом. Большую часть времени мужики, как и положено стражникам, изнывали от скуки, и когда поблизости не было Савы, подолгу резались в карты. Но я отвлекся. Облака над парком в день нашей встречи походили на новый московский пепел. Дождь то начинался, то переставал, собираясь ливануть. Возле липы кто-то мелькнул. Я подошел ближе. Мне показалось, что из земли соткалась зеркальная голограмма. Одна голограмма, памятник президенту Артемьеву, вечно торчала перед сгоревшим усадебным домом. Сосредоточенный Артемьев, руки сложены на груди, мелко дрожал и менял цвет. В сумерках на свекольный, на солнце на едко-жёлтый. Сава не мог его отключить. Автоматическое питание находилось на спутнике. Но ты, как выяснилось, не была голограммой. Просто трудно понять, кто перед тобой, когда человек в зеркальном костюме. Хорошо помню, как на уровне твоей груди увидел отражение взъерошенной головы на тонкой шее, Сначала даже не понял, что этот похожий на вспугнутого суслика мальчик — я сам. Ты, выходит, заняла землянку, которую я все лето рыл в корнях липы. Ты была худющая, выше меня почти на голову. Лоб скрыт коричневой челкой, и глаза, как шоколадные шарики. Ты крикнула шепотом: «Замри!» Я вздрогнул. За моей спиной в оранжерею влетела стая бионических дронов и, рассыпавшись вокруг наших голов, зависла, подрагивая. Твою температуру скрывал костюм. Ты стояла белая, закрыв глаза, не дыша. Слипы упали два листа, похожие на лодки. Бионические мухи просканировали мне сетчатку, но я был им не интересен. Они зависли вокруг твоего лба и висков. Стало очень тихо. В животе пустота. Ладони потные, запах палой листвы. Но вот они взмыли, просочились меж ветвей и растаяли в пасмурном небе. Выдохнули одновременно. «Почему они охотятся за тобой?» Тут хлынул дождь, и пришлось лезть в землянку. Мы сидели, как белки в дупле. Кожа у тебя на лице светилась голубым, словно впитала последние краски неба. Под глазами залегли серые тени. Края ноздри покраснели. Ты размазала сопли рукавом зеркального костюма. «У тебя нет еды?» Я сказал. «Я Кирилл. Это моя землянка». Ты ответила. «Я Зоя. Мне некуда больше идти». «Мне немедленно захотелось тебя накормить, Зоя». «Зоя. Какое круглое имя. Сплошные шарики». В избе у Савы стояла подзорная труба. Он утверждал, что нашел ее в усадьбе. Сава повернут на копыловых, ее бывших владельцах. Как на самом деле звали Саву, никто не знал. Кто-то сказал мне, что раньше он был зубным врачом. Саву утверждал, что рано или поздно все вернется к тому, что люди будут снова жить правильно барин помещик и крестьяне. Днем у нас был час отдыха и дум. Пятачок, на котором Сава проводил собрание, в остальное время служил загоном для коз, обрамленным старыми могильными камнями. Я любил сидеть на камне, где было выбито: Арсений Котов, писатель, 1970-2027. Сколько же человек должен был писать, чтобы его называли писателем? Наверное, много хорошего. Дети до 9 лет в час отдыха спали, остальные слушали Саву. Он читал и комментировал книги о помещиках. После были наказания. Сава говорил, что именно так наказывали в старину, что это самое гуманное. Что такое гуманизм, я не понимал. На землю стелили льняную простынь, и тот, кого наказывают, ложился на живот, а Савва стегал его розгами, которые подавал десятник Потап. Сука Алабая по кличке Матрешка, любимая сука Савы. Он так и называл ее, любимая сука, сидела у ног хозяина. Остальные смотрели. Сава в такие моменты приговаривал, что добрая розга благо приносит. Потом провинившегося относили на покрасневшей простыне в общую избу. Ко мне Сава проявлял особый интерес. Говорил я способный. Я же делал лишь то, что велела Варвара, был послушным. Больше во мне ничего не было. Я даже удивлялся, как это легко изображать. До взрыва я был, как бутылка с компотом. Чувства бултыхались внутри, словно яблоки и сливы. Усавы, Савы я стал пустым. В ночь после того, как ты нашлась в моей землянке, я плакал. В постели вдруг вспомнил нашу кошку Манку, как мать сердилась, что та разбрасывает еду и что кошкина шерсть липнет к одежде. Воспоминания о родителях так и норовили вырваться из-под контроля. Но от чувств я становлюсь беспомощным, а когда их нет — неуязвимым, поэтому я заставил себя спать. Тогда после ливня ты рассказала, что ждешь маму, что ты — президентская дочка, и вы пытаетесь улететь с земли. Я сначала подумал «брешет», а потом посмотрел на тебя и вспомнил. Я же видел плакат Артемьева с семьей. Одно время такие висели по всей Москве. Только на нем была щекастая девочка с длинными волосами. В каком-то длинном платье. Но это действительно была ты. Ты сказала, пока мама пытается раздобыть билеты на свободный спутник, твоя задача — выжить. Ты не понимала, кто тебя ловит. И радикал-коммунисты, и те, кто мечтал прийти в место, и, как ты сказала... Разные политические силы. Что это? Я знал только силу одиночества и силу тяги к тебе. Именно в руине, как выяснилось, твои родители решили пожениться. Поэтому мать велела тебе прятаться здесь. А что? Идеально. Дыра дырой, черт знает где. Я тебя завидовал и одновременно жалел. Про тебя мне было чувствовать легче. Свой телефон ты случайно утопила в реке. Ты пробиралась к оранжереи по мосту, из осторожности не прибегая к помощи лодочника. Но ты бы все равно не могла звонить. Тебя бы засекли. У нас Сава телефон отбирал. Звонить мне было некому, но я знал, где он их держит. В спальне под кроватью. Возле спальни сидел охранник. Ты бы не протянула до появления матери на своих витаминных таблетках. Я приносил хлеб и капусту, и мы делали гамбургеры. Капуста была как картон. Между листьев копошились маленькие паршивые гусеницы. Ты брала их кончиками пальцев и легко стряхивала в пожухшую траву. Любимым продуктом савы была свекла. Я воровал свекольные котлеты, и мы вдавливали в них витаминные таблетки. Мне как раз было хорошо поесть витаминных концентратов, потому что, несмотря на наши огороды, ели мы мало. Правда, раз в неделю Сава брал лучших учеников к себе в избу на ужин. И там были горячие пироги, и каша из мелких желтых шариков, и масло, и молоко, которое коммунно производила на продажу. Назывались они Копыловскими. Хасан забирал от нас бедоны с молоком два раза в неделю. А частью нашей детской задачи было рисовать дом с колоннами на грубой оберточной бумаге, в которую заворачивали масло. «Я своровал для тебя шерстяную простыню и миску. У тебя были только карточки, немного одежды в силиконовом рюкзаке и калейдоскоп. Маленькая титановая трубка, которая весит меньше, чем мой карбоновый пистолет. Пистолет подарил мне отец на 10 лет». Я прикопал его там же, в оранжерейной руине. Калейдоскоп надо было поворачивать и смотреть на свет, и тогда из цветных стеклышек складывались звенящие узоры. Если солнца не было, они были тусклыми. Но это не важно. Я сидел возле тебя и чувствовал себя дома. Хотелось тебя развлечь. Я предложил сходить в усадьбу. Конечно, Сава давно вынес оттуда все маломальски ценное, но я знал лаз в подвал. Возле пепелища нас встретила голограмма твоего отца. Ты сказала, что никогда не видела его в этом возрасте. Мы постояли, глядя, как скульптура хмурит брови. Лаз был как раз позади голограммы. Мне лично нравилось спускаться под землю. Нравился сырой и спёртый запах подземелья. Парковая сырость наверху пахла иначе. Пробуждало воспоминания. Наверное, было глупо тащить тебя туда, но других развлечений я не придумал. Человечков из картошки и свёклы я тебе уже делал. Казалось, ты просто вежливо следуешь за мной. Как вдруг ты шепнула. «Слышишь?» Земляной пол под твоими ногами скрипнул, а земля не должна скрипеть. Ты пружинила, под тобой скрипела, и мы стали копать. Мы вдруг вгрызлись в эту землю, как полоумные землеройки. Копали руками и обломками досок, их в подвале хватало. В итоге нашли деревянную крышку, похожую на дверь. Я собрался с духом и дернул так сильно, как только мог. В результате отлетел на спину. Она и заперта-то не была. Так мы обнаружили подвальный погреб. На следующий день я своровал из столярной избы невесомую веревку, Прочную, как трос. Я обвязал ее втрое вокруг пояса, ты осталась ее держать. И я прыгнул. Погреб показался темным, пустым кубом с пыльными полками, за исключением единственного предмета в углу. Секретера на кривых ножках. Секретер был как человек, покрытый коркой ожога, брошенный на произвол судьбы. Я видел много таких людей, когда добирался сюда из Москвы. Тех, кто не спрятался в момент ракетного удара. То есть... Большинство. В тот вечер, когда мы прощались у входа в подвал, скульптура твоего отца Мигала Бордовым, ты сказала, «Подожди, скоро приедет мама. Хочешь улететь с нами?» Я спросил, «Но у нее ведь будет только два билета». Ты сказала, «Мы что-нибудь придумаем». Я ответил, «Я хочу точно, я точно хочу». Ты сказала, «Здорово» и добавила «Давай обменяемся кровью». Я такое видела в одном старом фильме. Я нашел в мусоре возле лаза осколок стекла. Мы сделали надрезы на указательных пальцах и прижали их друг к другу. Было отлично. Больно и по-настоящему. Как будто поцелуй. В воскресенье я обедал у Савы нас как обычно усадили за длинный стол, обнесли дымящейся кашей и дали по куску пирога с капустой. Сава называл его кулебякой, словом от которого у меня пропадал аппетит, хотя сам пирог был замечательным, с теплой соленой начинкой. Мы быстро съели свои порции и смотрели на саву. Зубы у него были белыми и ровными. Пока мы запивали ужин яблочным компотом, Сава нацепил телепленку и смотрел новостную трансляцию. Какие-то левые политические каналы». Я сидел к нему ближе всех и слышал, что диктор сказал. Жена и дочь президента Артемьева до сих пор не обнаружены. Глава радикал-коммунистов объявил о награде тому, кто найдет женщин. Сава стянул пленку. Его лицо было плоским, а глаза голубыми и острыми. Сказал. «Артемьев не промах. Родил дочку в 63». Все ждали продолжения, но он умолк. Иногда он вот так впадал в задумчивость. В последнее время все чаще. Мне казалось, что, как и я, он обдумывает план побега, что его маленькое царство с репой, свеклой и порками стало ему тесным. В саве бурлила ледяная сила, которая требовала роста, и я чувствовал эту силу сквозь его холодное молчание. Но пока его владение ограничивала река. Мы вышли из-за стола и выстроились. Прежде чем отпустить нас, Сава трепал каждого по макушке. Когда очередь дошла до меня, он сказал ласково: "Задержись, Кирилл, присядь". Остальные вышли. Я с завистью посмотрел им вслед. "Свобода. Я наблюдаю за тобой. Ты сообразителен, хорошо говоришь, из тебя может выйти толк. Хочешь мне помогать?" Я кивнул. Пора нести мое слово за реку. Комунна мала, а заблудших все больше. Наши принципы, наши основы, наше молоко и масло — правильные, лучшие. Мы должны дать шанс метущимся и потерянным обрести опоры. Понимаешь, о чем я?» Я снова кивнул и вспомнил слова Варвары. «Слушай, но внутрь не пускай. Но место внутри уже было занято тобой». Сава продолжал. «В мире должны быть основы, четкие процедуры, центры устойчивости, особенно в смуту. Я — центр. Мои крестьяне, труд, урожай и правила — вокруг меня. Все вы — мне как дети. А правила превыше всего. Правила, Кирилл, сохраняют душу. По вертикали хозяин и барин. По горизонтали — труд праведный и наказание истинное. Этого немного, но этого достаточно. Но люди плохо понимают простые вещи, упиваются чувством лишённости, драматизируют потерянность. Ты же не хочешь маяться, не хочешь гнуться, как осока на ветру. «Я не хочу». «Вот. Будешь приходить два раза в неделю учить грамоту и бухгалтерское дело». Дальше посмотрим. Дайте ему кусок пирога. И еще, — сказал Сава, Верность. Я тебе, барин, а значит, отец и учитель. Помни, пирог вдруг показался мне клейким мякишем. Знаешь, какое самое страшное слово? Во всем языке. Предатель. Ступай, Кирилл, и размышляй до конца дня о том, что я сказал. До конца дня я размышлял, как вскрыть обгоревший секретарь, и не придумал ничего лучшего, чем стащить из дровяного сарая топор. Я рубанул топором по замку, повозил ладонями внутри и нащупал папку. Поплотнее, зажав ее под мышкой, дал тебе команду тянуть. Когда я выбрался, мы поднесли ее к подвальному окну. Пыльная муаровая папка из плотного картона с матерчатыми шнурками. Шнурки были когда-то серыми, но теперь стали рыже-ржавыми. Внутри оказались ажурные чертежи на утомленной временем пожелтевшей, но прочной и приятно сухой бумаге. Чернила чуть расползлись по ее волокнам и походили на тонкое сказочное птичье пение. «Я бы хотела так рисовать», — ты тряхнула челкой. Между листьями чертежей оказались три черно белые фотографии. На оборотах тонко карандашом и с уклоном было написано «1859». Мы переглянулись. Никто из нас, конечно, не видел бумажной фотографии, тем более такой давности. Нет, вру, однажды мы с классом были в музее Москвы. Там в стеклянной витрине лежало несколько маленьких карточек с фигурным обрезом. Но я спешил за группой и взглянул на них в проброс. Нас окутало ощущение важности. На одной фотографии лицом вниз лежал мужчина. У головы растеклась засвеченная лужа крови. На второй, в обгоревшей комнате, застыли люди в шлемах. На третьей, на стуле, причем в оранжерее, сидел Артемьев. Все это было непонятно. Но самое смешное, что я узнал Артемьева первым. Как он мог оказаться на древней фотографии? Было бы интересно спросить отца. В этом заключалась его работа. Он был инженером по зондированию будущего и обожал такие вот странные штуки, как он говорил, аномалии. Вот только странно, думаю я сейчас, что ракетного удара никто тогда не предугадал. Наверное, потому что все пытались вычислить что-то далекое и от того прозевали близкое. Что делать с Найденом, было совершенно неясно. Я знал, что любой предмет из усадьбы интересен Саве, и на мгновение представил, как он будет доволен, получив папку. «Странное чувство, будто не мы на них смотрим, а они на нас», — сказала ты. Ты захлопнула папку и села на пол. Я опасался, что фото отца тебя расстроит. Но ты только сжала губы в прямую линию. «Мама прилетит уже дней через пять». Говорят, на Инцеладе зелёное небо, и там живут ученые, врачи и писатели. Я представил себе людей в просторных комнатах со стеклянными стенами, за которыми видно зеленое небо. За светлыми столами они размышляют и пишут что-то умное, что-то полезное, что-то, что помогает остальным жить. «Пять дней», — повторила ты. Я хорошо писал и хорошо читал. Но сава этого не знал. Тем лучше. Я сидел в его спальне и спиной, даже сквозь программу «Пишем и читаем», чувствовал, что под кроватью лежит мой телефон. Мы с мамой выбрали его на рынке, где продавались старые модели. Маленький свиток, который разворачивался в тонкий радужный овал. После этого я два дня ходил в школе королем. Урок заканчивался — Когда в спальню вошли Хасан и Сава. На меня они внимания не обращали. Я пригасил звук программы. Хасан что-то выгружал на кровать Савы. По легкому аптечному запаху стало понятно, что лекарство. Слушай, Сава, дней 10 назад или около видел на мосту обезьяну ночью. Ты, Хасан, грибов, меньше ешь? Обезьян у нас отродясь не было. Зря, барин, обижаешь». Был бы человек, сел бы в лодку. Был бы пес, скакал бы ровно, а тут ни то, ни все. Одно дело. Обезьяна блестящие. Говорят, в Москве и не такое видели. После ракет, кого только не появилось. Когда Хасан ушел, Сава крикнул в комнату десятника Потапа. Я снял очки, вырубил программу и стал делать вид, что пишу упражнения. Потап. Утром прочешем лес. Зачем, барин?» Сава молчал. «Что ищем, барин?» «Чужих». Саве не хотелось говорить прямо. «Уж не тех ли, за кого награда?» Догадливый. Артемьев родился в этих местах, и его бабы могут вернуться сюда. «Награда!» — Удовлетворенно повторил Потап. «На вечер пусти птичек, на восходе собери народ, прочешем. И собак на псар не возьмите». Я прибежал ночью. Ты спала в землянке на лежанке из досок, поджав ноги под грудь. Дома у нас была большая морская ракушка. Много лет назад кто-то привез ее родителям в подарок. Твои контуры под простыней напоминали эту ракушку. Твой профиль, даже когда ты спала, оставался упрямым и нежным. Челка нависала, как щетка, и все в тебе говорило о том, что ты готова к отпору. Спишь ты или бодрствуешь? Дронов Сава я не боялся. Они облетали территорию коммуны по строго заданной траектории. С собаками хуже. Среди Савиных дворняк была пара действительно свирепых, включая Савину любимую матрёшку. За ними доглядывал Потап, а Сава лично носил на псарню мясо. «Я разбудил тебя, потрогав за плечо». «Надо бежать». Я увидел, как с твоего лица мгновенно стерлись остатки сна. Как удивление сменилось готовностью слушать. «Но она прилетит послезавтра. Как мы можем сбежать? Изменим место встречи». «Даже если бы у нас был телефон, которого у нас нет, она бы не ответила. Она боится». «Отправим сообщение». Ты сидела очень прямо. Острые коленки почти под подбородком. И рассматривала пол. Ты вдруг начала кашлять. При свете фонарика я заметил красные пятна на твоих щеках. Я дал тебе воды и потрогал лоб. «У тебя температура». «Неважно», — сказала ты. «Что нам делать? Они начнут прочесывать лес. Изба Савы опустеет, мы пойдем туда. Найдем мой телефон и свяжемся с твоей мамой. После этого надо будет перебраться на другую сторону реки». Ты снова закашлялась и сунула в рот одну из последних витаминных таблеток. «Подожди, мне надо кое-что сделать». Я выбрался из землянки и побежал в угол руины. Там, под большим лопухом, который заморозки превратили в клёклую ветошь, я зарыл свой карбоновый пистолет. Землю уже прихватило. Я быстро перестал чувствовать пальцы и помогал себе ногами, ветками. Наконец, раскопал его и сунул за пояс. Мы выскочили из оранжереи, и я сразу увидел Савины БЛА. «Ложимся!» С того момента, как прежняя жизнь кончилась, я привык к холоду. Когда после ракетного удара мы сидели под землей в темноте, было холодно. Когда я сумел вскочить на поезд к Варваре, было холодно. Когда дежурил возле Варвары во время ее болезни, было холодно. За лето, проведенное в коммуне, я сумел отогреться, но лето выдалось коротким, и все снова начали мёрзнуть. Лежа на животе рядом с тобой, я воспринимал холод как привычку. А ты кашляла. И чтобы делать это тихо, утыкалась ртом в мёрзлую землю. Нам надо было дождаться, пока ла пролетят в обратном направлении. Я положил руку тебе на спину и вдруг заметил медленное движение в воздухе. Снег. все таки снег совершенно не похож на пепел. Дроны пролетели, и мы побежали дальше. У скульптуры твоего отца я вспомнил про папку. Отчетливый внутренний импульс, до странности похожий на голос матери, велел мне спуститься за ней в подвал. Я потянул тебя в сторону лаза. Папка лежала у подвального окна, там, где мы ее оставили. Я схватил ее, а ты бессильно опустилась на корточки и зашлась в кашле. В твоем зеркальном костюме тебя почти не было видно. Серые стены подвала отражались в нем, и я, как обычно, отражался в тебе. Всё та же взлохмаченная голова — и вытянутая шея. По полу змеилась брошенная нами веревка. Когда ты кашляла, наваливалось чувство бессилия. Оно делало моё тело вялым, конечности ватными. Чтобы справиться с ним, я тебя обнял. Это было как нырнуть в воду. Несмотря на то, что мы обменялись кровью, лежали на животах под снегом, вместе ели и лазали в подвал, мы ещё не обнимались. Сначала я стоял с открытыми глазами. Взгляд мой блуждал за твоей спиной и терялся в подвальном сумраке. Потом я закрыл глаза, и это было правильно. Я чувствовал, как внутри тебя бродит кашель и отчаяние, и ищут хода наружу. Твои волосы пахли землей, снегом и усталостью. Но нам надо было бежать. Мы выбрались и побежали через парк. Твой силиконовый рюкзак мотался сзади, хлопая тебя по спине. Скульптура позади нас потрескивала под снегом. Со стороны коммуны уже раздавались голоса. Значит, момент был верным. Снег шел все сильнее. Он отбивал запах. Конечно, мы оставляли на снегу свежие следы, но Сава и его мужики все-таки не были следопытами. В любом случае другого плана не было. Мы выбежали к краю парка. Я видел мужские спины, уходящие туда, откуда мы пришли. Я провел тебя к задней стене Савиной избы. Рамы на окнах были толстыми, но Сава не переносил духоту, и окно на кухне всегда было чуть приоткрытым. Я пробрался внутрь первым и замер. «Никого». Протянул тебе руку. «Собери еды. Посмотри по шкафам. Я в спальню». Из окна кухни был виден загон для коз, обрамленный могильными плитами. Козы сонно ходили по истоптанному пятаку и задирали морды, удивленно нюхая снежинки. Кашляя ты помчалась к плите, уставленной чугунными сковородами, загремела крышкой. Я вошел в спальню и сразу кинулся под кровать. Здесь оказалось много чего. Пакеты с таблетками. Пакеты с идентификационными карточками, которые Сава отбирал у взрослых коммунаров. Какие-то книги. Телефоны были разбросаны по всему полу, я шарил руками и на ощупь пытался определить свой. Кровать была низкой, двигаться было неудобно. Через минуту я начал паниковать. В избе нельзя было оставаться. В любую минуту сюда могли прийти кухарка, охранник или пес с мужиками, которых он привел бы по нашему следу. Я опустил щеку на пыльный дощатый пол и выдохнул. Я вспомнил, как мне удалось не паниковать в первые дни после ракетного удара. Я дышал и смотрел внутрь себя. Засыпал, просыпался и опять дышал. Старался дышать ровно. Тело перешло в такой режим само. Само заботилось о своем благополучии. Вот и сейчас я начал дышать, чувствуя, как струя воздуха проходит в самую глубь, доходит до центра живота. Раз, два... «Три». Я вновь начал щупать руками. «Не то. Не то. Не то. Ок. Надо было выбрать любой телефон и наговорить сообщение. Я стал загребать рукой по широкой амплитуде. Ты вошла и встала у дверей. «Кирилл, я тут. Жди, стой!» Я скорее учуял, чем нашел свой телефон. Знакомое очертание маленькой трубочки само легло в руку. Я дал задний ход. Выбрался к тебе. Ты выглядела плохо. Совсем плохо. Губы, в вареньем, в руке пакет. «Еда!» — ты потрясла пакетом. Я развернул телефон и увидел знакомое радужное переливание. Ты склонилась над моей ладонью. «Никогда такого не видела. Он же очень старый». «Какая разница?» Ты стала неловко вводить шифр. Мы услышали собачий лай. Лай матрешки. «Ты сбилась!» Я положил ладонь тебе между лопаток. Ты начала снова. Затем стала наговаривать сообщение. Твой голос прерывался. Ты старалась сдерживать дыхание, чтобы не терять время на кашель. Раздался звук открываемой двери. Ты отправила сообщение в эфир. Я схватил с кровати савин свитер и пакет лекарств. «Выброси половину еды. Это задержит собак». Я задвинул дверную щеколду. Через пару мгновений собаки залаяли и стали скрестить дверь снаружи. Я слышал низкое дыхание матрешки. «Там кто-то есть!» — это был голос десятника Потапа. «Засранец! Я знаю, что это ты, Кирилл!» Голос у Савы всегда был тонким, поэтому для убедительности он говорил медленно, как бы специально его понижая. Я распахнул окно, мы прыгнули и побежали. Снегопад был как густой туман серо-белое марево накрывала поля и деревья до реки метров 800 за рекой свобода территория савы кончалась у кромки воды но надо было еще перебраться через реку ты кашляла на бегу и мы даже не могли остановиться чтобы натянуть на тебя свитер река сладкая проступила сквозь снег говорили она не замерзает разрушенный мост напоминал скелет динозавра Сзади слышались лай и топот, приглушенные снежным фильтром. Страх окрылял. Я увидел, как Хасан, колдовавший над своей лодкой, остановился и теперь смотрит в нашу сторону. На его длинном, обычно лишенном всякого выражения лице, проступило удивление. «Перевези нас!» Он не шевелился. «Вот, вот, я отдам тебе!» Я вытащил из-за пояса пистолет. «Обезьяна!» Сказал Хасан, глядя на тебя. Я замахал пистолетом перед его лицом. Хасан с интересом смотрел, как ты попеременно кашляешь и тяжело дышишь, опираясь на колени. Потом взял пистолет и разглядывал, не торопясь. Всё это время я боялся обернуться, чтобы не видеть людей и собак. Ты протянула Хасану руку. На ладони лежал твой титановый калейдоскоп. И это возьмите. Хасан поднес трубку к глазам, начал вертеть. А я почему-то вспомнил нашу квартиру. Маленькую, нелепую, усыпанную шерстинками кошки-манки. Они действительно липли ко всему матерчатому. Вспомнил запах маминого пальто. Я любил нюхать мамину одежду, висевшую в прихожей. То место внутри меня, где жили родители, место, где они были спрятаны, вдруг развернулось. Мама, отец. Они ушли. Но я носил их внутри так долго и плотно, что они словно переехали внутрь. Ты тронула меня за руку, потому что Хасан кивал нам на лодку. Он нагнулся и выгрузил из лодки два мешка, освобождая нам место. Ты вытряхнула в воздух остатки еды, часть из нее упала в воду, часть — на берег. Я помог тебе забраться. «Предатель!» — услышал я крик Саввы и лай собак. Хасан взмахнул веслом. Раз, другой тогда я смог обернуться. Два алабая жадно выдирали друг у друга куски мяса. Ловкая матрёшка выловила из реки кость. Потап смотрел на нас со странным выражением жалости и досады. Сава толкнул Потапа. Хасан невозмутимо грёб. Лодочники были лишь функцией, они были неприкосновенны. Им платят, они везут. Поэтому Хасан не боялся гнева Савы. Сава зависел от него больше. Я натянул на тебя свитер и усадил по центру. Пакет с лекарствами и папку положил на дно. Я дрожал всем телом. И чтобы как-то совладать с собой, начал ловить и рассматривать снежинки. Решетки, палочки, маленькие окружности на концах лучей. Две секунды, три, и от снежинки остается мокрый след. Я подумал, маленькие узоры из калейдоскопа. Сава и Потап постепенно уменьшались, толкаясь и переругиваясь на берегу. Собаки бегали вокруг. Я отвернулся и стал смотреть, как очень медленно приближается противоположный берег. Ты везла внутри себя отца. Я вез отца и мать. И значит, вместе с Хасаном нас в его лодке было шестеро. На берегу стало понятно, что идти ты не способна. Ты повисла на мне плетью. Тащить тебя не доставало сил. Тогда Хасан подошел к заснеженному куску брезента и сдернул его одним привычным жестом. Под брезентом оказался старый, совсем допотопный мопед или скутер. Такие, наверное, водились в дни молодости моего отца. Откуда-то я его узнал, наверное, видел на картинках. Но это было неважно. Хасан кивнул. «Садись». Я сел, и он усадил тебя сзади, положив твои руки мне на бока. Ты беспрерывно кашляла. Хасан взял тебя за подбородок и заглянул в глаза. Они слезились. Тогда основанием правой ладони, сухой и грубый как наждак, он потер тебе лоб и сказал. «Держись, обезьяна». Я нажал на газ, и старая колымага ожила. Мы ночевали в промерзшем доме Варвары. Дом показался мне чужим, словно мороз выжег из него дух и воспоминания. Оно, в общем, к лучшему. Два раза вокруг дома кружили стаи бионических мух. Прилипали к окнам. Ты лежала и кашляла. Я укрыл тебя и давал размоченный в воде хлеб. В доме нашлась пара промерзших буханок и лекарства из савиного пакета, те, которыми нас лечила мать. Твое лицо горело. Вода замерзла, огонь разводить я боялся, поэтому дул на миску с замерзшей водой и, когда немного льда оттаивало, переливал в кружку, чтобы ты запивала таблетки. Я старался не думать, потому что все, что я мог подумать, было страшным. Что, если твоя мама не прилетит завтра? Что, если она не получила сообщение или не услышала или не поверила? Если нас найдут? Если тебе станет хуже? Снегопад не прекращался, это помогало. Он гасил мысли, помогая холоду, который гасил чувства. Когда наступила ночь, я сидел на кровати и смотрел, как ты спишь. Челка липла к колбу, с правой стороны рта повисла ниточка слюны. Слушал твой кашель, клал руку тебя на плечо. Время остановилось, но я знал, что надо просто дышать. Я проснулся от жужжания. Ты спала, запрокинув голову на бок. Шея вытянулась. Жужжало во дворе. Это могло быть что угодно. Могли быть враги. Я услышал мягкий шлепок вакуумной дверцы. Услышал хруст снега. Услышал стук в дверь. Затем женский голос. «Зоя! Зоя, ты здесь?» «Твоя мама совсем не похожа на тебя». Разве что худобой. Она рванула к тебе с такой силой и кинулась и сжала так сильно, что я подумал, задушит. Ты проснулась в ее объятиях и заплакала первый раз за все время. Потом она сказала, «Снаружи челнок, летим». Ты ответила, «Мама, Кирилл полетит с нами. Он мой друг. Он спас меня и лечил меня, и вообще». Твоя мама растерянно посмотрела на меня. «Почему ты молчишь, мам? Без него я не полечу». «Доченька, у нас два билета. Это дорогие билеты. Я потратила на них все. Ты посмотрела на меня очень по-деловому. «Дай мне свой телефон». Я дал. «Мама, смотри. Это... как это? Антикварный телефон. Мы можем продать его на орбитальном аукционе». «Ты же сама рассказывала. Там все торгуют всем». Твоя мама взяла мой телефон в руки, а потом отдала мне. В лучшем случае, одна пятая цены билета или одна восьмая. Кирилл, мне очень жаль. Я не то чтобы расстроился. Где-то в глубине души я был готов. Я знал, что улететь с вами было бы сказкой. Но то, что улететь могли ты и твоя мама, уже было немало. Ты кашляла и плакала, и утирала рукавом сопли. Откуда у тебя эта удивительно противная привычка? Даже я так никогда не делал. Я бросился к столу, схватил муаровую папку и сунул тебе в руки. Больше дать было нечего. Телефон все таки еще мог мне пригодиться, хотя по-прежнему было некому звонить. Твоя мама накинула на тебя плед и повела к дверям. Она старалась не смотреть на меня. Она старалась шагать твердо. Она распахнула дверь, и в дом залетел ветер. Снежинки легли на порог. На улице она начала кричать что-то по-китайски. За ночь замело все. и сферический челнок, подсвеченный понизу, выглядел как гигантский новогодний шар. Мама стала подсаживать тебя в челнок, ты выронила папку, и чертежи с фотографиями рассыпались по снегу. Их начал гонять ветер. Я смотрел на это от порога, как смотрит фильм. Красивый фильм, в котором две хрупкие женщины посреди снежного бурана влезают в покачивающийся полупрозрачный шар. Ты уже сидела внутри. И твоя мама бросилась собирать содержимое папки. А я бросился ей помогать. Не знаю, зачем мы это делали. Терять драгоценные секунды было нелепо. Может, она просто не хотела меня окончательно обижать, сначала оставив меня а потом оставив прощальный подарок ее дочери, валяться под челноком. Хотя, конечно, она ни в чем не виновата. Мое появление в их жизни было совершенно случайным и абсолютно добровольным. Так или иначе мы вдруг засуетились с этими старыми бумагами, которые впервые за 200 или сколько там лет оказались на мокром снегу. Я подал ей фотографию молодого Артемьева на стуле. «Твоя мама замерла». «Да, да, это ваш муж. Кажется, он не жил еще в то время. Там есть дата на обороте. Но он почему-то там». Она перевернула фотографию, потом посмотрела на меня. «Надо что-то взять в доме». Я отрицательно покачал головой. Помолчав пару секунд, она вдруг сказала. «Залезай». Она быстро затолкала меня внутрь шара и села сама, положив мне на колени бордовую папку. Она что-то снова говорила по-китайски, давая распоряжение автопилоту. Двери впаялись в обшивку, и шар мягко снялся с места, начав подъем сквозь марево снегопада. Твоя мама стряхнула с волос снег, обсыпав себе колени мокрыми точками. На орбитальной барахолке всегда есть китайцы из корпораций, зондирующих будущее. Охотники за антиквариатом, за всем странным, за тем, что они считают, вестниками. Она дотронулась до папки. «Это твой билет, Кирилл. Ты даже кашлять перестала. Кажется, на несколько минут. Она обняла тебя за плечи, поцеловала в голову. Я закрыл глаза и представил лодочника Хасана. Как он стоял в лодке и глядел в калейдоскоп. скриптум. Небо на Инцеладе действительно зеленое. Спустя двадцать лет твои глаза по-прежнему шоколадные шарики». «Фото твоего отца стоит передо мной на столе». «Твоя мама не смогла продать его, тем более что денег, вырученных за чертежи и два других фото, с лихвой хватало на билет». «Для сохранности мы поместили изображение в прозрачный гель. Несмотря на щадящее освещение, генерируемое рамой, изображение выгорает, но медленно». «Много лет я занимаюсь предсказанием будущего, но так и не понял, как твой отец оказался на фото середины XIX столетия». «Что-то, по всей видимости, должно оставаться тайной. Земли, к слову, больше нет».